Тётя Фира поспешно разрезала пирог и поставила блюдо посредине, рядом с пирожными. "Вроде не совсем ещё. Стайл, кушайте, мальчики". Снегирёву повторять было не нужно. Сразу ухватил румяный уголок и откусил половину. "М-м, вкусно-то как тётя Фира". Он был одет по-домашнему. В пузрящие со на коленях тренировочные штаны и серую тенниску. Столичный житель Моня, в противоположность ему, не пожелал расстаться ни с галстуком, теххасский кожаный ремешок застёгнутый металлической бляшкой, ни с пиджаком. Он поддела облюбованный кусок специальной лопаточки. Но вы, пышное тесто слишком хорошо поднялось, кусок был поперёк себя толще, что в сочетании с рыхлой капустной начинкой делало всё сооружение весьма неустойчивым. Лапатька же годилась только для транспортировки худосочных импортных кексов, то есть, как говорят в таких случаях на востоке, перфалин гиганцы постройка. Дело не кончилось катастроф и только потому, что многоопытная тётя Фира успела схватить тарелочку и поймать ею падающий на скатерть пирог. А что у вас с руками есть не секрет, доброжелательно спросил Снегирёв. Повортели где-то. Алёша, я же вам рассказывала, снова встрял и с Фисомы улыбну. В своё время Мешенкин Мо... э... не долевал возможности стать скрипачом, но он хочет непременно вернуться в музыку и очень упорно занимается самостоятельно. А, -а, -а! понимающе кивнул Снегирёв и потянулся за добавкой. Мони наконец отведал пирога, действуя чайной ложечкой и всем своим видом показывая Какое-то верх неприличие есть с руками. Ну как? с надеждой спросила хозяйка. Вкусно, конечно, тётя эфира. Как всегда у вас, проживав ответил Моня. Но, по-моему, прошлый раз было удачнее. Тут такие жёсткие корки, так и не ешь их, монечка, а то в самом деле живот ещё разболится, захлопоталась Фирс Самуиловна. Оставь я голубям потом покрошу. Мони с видом извечного страдальца переместил на свою тарелку пирожные из коробочки. Что верно, то верно, фабричные всегда как-то надежнее. Это был любимый лозунг Софочки, Софьи Марковны, которой доводилось с мордной теткой и что характерно, стряпать умела исключительно бутерброды. Снегирев покрошил на ладо не много начинки и теста и наклонился предложить вертевшемуся под ногами коту. А нам с Василием самый кайф, правда, Катяшка? Васька принюхался и с готовности уткнулся махнатой мордочкой ему в руку. Моня расправился с безвкусной фабричной продукцией и принялся самоотверженно ковырять ложечкой развалины пирога. Зачем же голубям, чтобы не обижать вас, тетя Фира? Снегирев вытер оштани чатленно облизанную Васькой ладонь и взял очередной кусок. Моня наконец доколупал первый и заметил ему. Очень сытный пирог. Вы, кстати, знаете, Алексей, что так наедаться манччи на не полезно для здоровья? Может быть, неприятности с печенью. Да? Просто душно удивился тёти Фирин жилец и подлил себе чаю. А я-то радуюсь, какое тесто лёгкое. Прям, знаете, словно мим желудка проскакивает, как всё первый кусок ем. Дела медленно, но верно. переходил на личности. Причём Алёша действовал по принципу яблока, свисающего сверху на нитке. Не за что не укусишь без рук, только сам слюнями зальёшься. Тётя Фира в очередной раз дерзнула вмешаться: "Мешенька, а можно спросить, какой у тебя в Питере интерес? То есть, где же э бизнес?" Моня, не спеша отряхнул с костюмных брюк крошки и ответил с той долей небрежности, Аспирантура в Гарварде это не важно, и что на Нобелевскую выдвигают это тоже не важно, которые по мнению многих призваны подчеркивать истину и значимость дела. Да, так, ничего особенного. Я теперь работаю в холдинг-центре. Надежность, добростивность, благородство. Могут слышали в прессе нас чаще просто ННБ называют нас. Эсфид Самуиловна уставилась на него чуть ли не с благоговением. Сколько не было в той самой прессе скандальных разоблачений, слова типа...